Глава девятнадцатая «И остаться на всю жизнь с меткой нарушителя клятвы на руке?» Ранее качает головой. «Нет потом с ней будущего. Но генерал обещал тебе работу. Сейчас обещал и дал. Потом что-то случится и забрал. Ранее садится на табурет с Бертом на руках. Еще два года назад... Я была самой счастливой женщиной на свете. Но жизнь доказала, что может перевернуть все в один миг. Сейчас Эрни меня любит, а генерал в почете. Но никто не вечен, а должность может занять другой. А вот метка будет на моей коже до самой смерти. Понимаешь? Понимаю, риск есть. Но сколько тебе еще хранить траур? Полтора года. Я смотрю на раннюю и понимаю, что в таком темпе ей будет очень сложно протянуть эти полтора года. И сразу становится понятно отчаянная грусть Эрни, сидящего в змеяннике. Он одновременно может и не может помочь. И, похоже, все всё понимает. Да, ситуация тяжелая, но мы что-нибудь придумаем. Вместе уже будет легче. Да какое вместе, Лидия! Слышала, что генерал сказал: завтра тебе нужно вернуться в его дом до обеда. Я смотрю на Мари переодетую ранее в штанишки и рубашку распашонку Берта и говорю: я не его подчиненный солдат, чтобы слушаться приказов. Но он думает, что ты воровка, поэтому никогда не даст свободу. «Если бы у него были доказательства, разве он не запер бы меня в тюрьму? Или, думаешь, жалеет из-за Мари?» Ранее отводит взгляд и тут же опускает Берта на пол. «Надо ужин приготовить». «Похоже, она либо не хочет меня расстраивать, либо хочет оставить свои мысли при себе». «Чем я могу тебе помочь?» «Посиди с малышами, а я почищу картофель». С этими словами ранее достает две большие и одну маленькую картошину. Она счищает кожуру маленьким, но очень острым ножом. Я же сажусь на коврик и занимаюсь с детьми. Примерно через полчаса ужин готов. По картофелине, Ранее, мне и Берту. Всё. В этот момент я остро понимаю, насколько тяжело ей живётся. Она не просто скромно питается. Этого невероятно мало и для нее, и для малыша, а тут еще я ее объедаю. Ранее, а какая работа есть в округе и сколько за нее платят? Кормилица платят пять золотых в месяц, так? Так. А служанке? Смотря где. В доме генерала никого не обижают, могут и те же пять платить. А если взять хозяйство поскромнее? то и три золотых будет хорошо получить. А сколько выходных в неделю? У кормилицы нет выходных, а у служанки два дня в неделю. Так, так, так, я прикидываю в уме все расчеты. А мешок картошки сколько стоит? Десять серебряных. Значит, помимо золотых, есть еще и серебряные. Логично, а то золотом разбрасываться, что ли. А сколько в одном золотом серебряных? 50. Вот оно как. Подозреваю, что даже если нам с ранней удастся сразу найти работу, на которой мы будем трудиться через день, подменяя друг друга дома, заработаем мы только на нормальное пропитание и едва сможем откладывать на змея. И будем очень долго копить эти баснословные сто золотых. Ранее. Нужно найти способ доказать отцовство твоего мужа и вернуть тебе деньги, которые прикарманила свекровь. Скажи, есть ли способ определить связь ребенка и родителя? Если и есть, то я о таком не слышала. Как бы здесь пригодился ДНК-тест и волос погибшего мужа. Но это другой мир. Может, тут есть его магическая альтернатива? Хотя, наверное, Эрни бы уже нашел. «Мне кажется, он не из тех, кто будет сидеть, сложа руки». «А свекровь?» Ранее тяжело вздыхает. По ней видно, сколько силы нервов у нее съела та злая женщина. «Свекровь и на порог меня не пустит». «Зато пустит меня». Ранее грустно смеется. «Ты просто ее не знаешь. Как она овдовела, а потом потеряла сына». Так никого, кроме лекарей, на порог не пускает. На них, наверное, все деньги и спустила. Лекари говоришь? Что ж, это как раз может быть по моему профилю». Осталось дело за малым. Как из воровки для всех превратиться в лекарку, которой доверяют?